Ещё неделю дождило, но в пятницу утром сильный промозглый ветер неожиданно принёс на своих крыльях ясную погоду и улетел, оставив ленинградцам тихий и по-летнему тёплый денёк. Ирина не любила это коварное время, потому что не знаешь, как одевать детей. Налегке простудится, а в шерстяных свитерах и курточках вспотеют. И не дай бог ты напялишь на ребёнка хоть на полнитки больше, чем другие мамаши, и на детской площадке он окажется одет теплее других ребят. Это страшнейший удар по репутации. Сейчас у Ирины небольшое окно спокойствия, ибо Егор уже повзрослел, а Володя ещё не смышлённый, но очень скоро сообразит, что к чему, и начнутся покровы сдирающие сцены. Опетька без свитера, а Машка без жилетки, и в качестве апофеоза сквозь зубы. У нас в группе никто не носит шерстяные носки. Ирина не хотела ехать на дачу, но послушав прогноз, Решила, что ранний подъём в субботу и электричка того стоит. За городом погода как-то определённее, лучше понимаешь, тепло или холодно. За неделю пейзаж вокруг сильно изменился. Опушка леса напоминала пёстрый туркменский ковёр со всеми оттенками от зелёного до багряного, и крыльцо дома было всё усыпано опалой листвой, тихо и печально шуршавшей под лёгким ветерком. Цветы, которые Ирина пожалела срезать, пожухли и увяли. И высокие стебли конского щавеля, растущие за участком на диком поле, стояли будто ржавая арматура. Дом за неделю выстыл, и хоть не наполнился ещё тяжёлым ледяным холодом, всё равно надо было срочно его протопить. Кирилл занялся печкой, Егор умчался на разведку, вдруг приехал кто-то из дачных друзей. А Ирина с Володей пошли смотреть ёжиков и вообще инспектировать окрестности. Однажды они действительно видели за баней ежа, и это произвело на Володю такое впечатление, что он постоянно проверял, не появится ли снова его колючий друг. Когда печка разгорелась, Ирина принесла с колоんки небольшое ведро воды и принялась готовить суп из привезённой с собой курицы, поглядывая, как в саду Кирилл играет с сыном. Как всё-таки хорошо на природе, и как кратки эти минуты умиротворения. Вдруг Ирина с острой жалостью подумала о Веронике Павловой, которая, наверное, тоже бывала безмятежно счастлива, несмотря на страх умереть в родах. Если бы не ужасное течение обстоятельств, сейчас молодая женщина сидела бы точно на такой же веранде, восхищаясь пышными красками золотой осени и прислушиваясь к новой жизни, появившейся у неё внутри. Ирина поёжилась, сообразив, что дача Валерии Михайловны, где жила Вероника перед смертью, находятся в пятнадцати километрах, на следующей станции, и что они с Вероникой могли встречаться в райцентре, в универмаге, например, или на почте. Столкнулись, может быть, возле газетного киоска, улыбнулись друг к другу и разошлись. А через два месяца мне пришлось судить твою убийцу, — пробормотала Ирина. Как всё-таки хорошо, что нам не дано предвидеть будущее. Выйдя в сад проверить, не холодные ли ручки у Володи, Она остановилась посмотреть в высокое небо, ясное и бледное. Хочется поверить, что душа Вероники и её нерождённого ребёнка сейчас где-то там, в горних высях. Но правда в том, что молодой женщины просто больше нет. Ирина вернулась к плитке и помешала суп. Немножко накипи выплеснулось на раскалённую докрасна спираль, зашипело и запахло пеплом. Ирина поморщилась. Она знала за собой эту дурацкую черту. Во время процесса, видя перед собой не абстрактного преступника, а живого человека, она до последнего сомневалась в его виновности. А когда вина была железобетонно доказана, искала смягчающие обстоятельства. Не для того даже, чтобы вынести более мягкий приговор, она и так была очень снисходительной судья, а просто хотела иззнать, что искра добра живёт в каждой душе, и никто, пока жив, не пропал окончательно. Зато потом, когда решение было уже вынесено, Ирина начинала думать о жертве, сочувствовать и представлять, как сложилась бы жизнь человек, если бы не была грубо и насильственно пресечена, и не слишком ли малы наказания, она назначила за непрожитые годы. Обещала себе в следующий раз быть более строгой, но стоило посмотреть подсудимому в глаза, как всё повторялось. Нет, в этот раз никакой ошибки я не совершила. прикрикнула Ирина сама на себя: "Решение правильное. А если вдруг и нет, всё равно лучше оправдать виновного, чем осудить невиновного. Будем утешать себя этой жеденькой гуманистической истиной". На свежем воздухе Ирина разморила, и когда суп сварился, она взяла побольше пледов, устроила себе на веранде гнёздо в кресле-качалке и задремала, думая о том, как это здорово, когда дома, если тебе хочется спать, то ты и спишь. смело и свободно, а не украдкой, втягивая голову в плечи и каждую секунду ожидая окрика. Лентяйка, ишь, разлеглась. А ну поднимайся. После замужества она долго привыкала к тому, что дома не надо непрерывно тянуться во фронт. И не потому, что тебе снисходительно прощают твои несовершенства, а потому что не надо и всё. Очень долго не верила, что её можно любить просто за то, что она есть, а не за вкусную пищу, чистый дом и подтянутый внешний вид. И ещё дольше не могла поверить, что выручать друг друга это просто естественно, как дышать. Что когда Кирилл забирает Володю из яселек и варит суп, он это делает не для того, чтобы не делать чего-то другого, искупить былое грехи или получить индульгенцию для будущих, а просто так. И рядом с ним она, в конце концов, научилась жить просто так, не заслуживая, не доказывая, а просто в любви и заботе. Разбудили её громкие голоса. Это приехали Зейды с Гортензией Андреевной, несчастные страдальцы, вынужденные трудиться по субботам. Из Витиного рюкзака раздавался красноречивый звон, а учительница привезла огромный пирог с капустой, так что, в принципе, суп можно было и не варить. Ирина вскочила, чувствуя себя бодрой и отдохнувшей, хотя по часам выходило, что спала она всего пятнадцать минут. «Витя, а где Яночка?» — спросила она, расцеловавшись с гортензией Андреевной. «Уже хочется с нею пообщаться в неформальной обстановке». «Та!» — Зейда махнул могучей рукой, но Ирина не отставала. Весной у Зейда начался серьёзный роман с юной следовательницей Яной Подгорной, прославившейся тем, что она с риском для жизни задержала опасного преступника. Лучше начать карьеру можно только родившись в семье министра внутренних дел. Ирина искренне надеялась, что у Яны всё сложится отлично. Она не пропустит своего шанса, но была уверена, что первым делом девушка устроит личную жизнь и дальше будет действовать уже под фамилией Зейда. Только время шло, а свадьбу всё откладывалось по причине, более актуальной для прошлого века, чем для нынешних дней. Выходить замуж я не запрещали родители. В принципе, их можно было понять, ибо Витя по сути прекрасный человек, а по формальным признакам кошмар любого отца: деревенский, без ленинградской прописки, да ещё и хохол. Что может быть хуже для интеллигентной семьи коренных петербуржцев? В классической схеме был поставлен ультиматум: или мы, или он. И домашняя девочка Яна заметалась между двух огней. Она любила Витю, но порвать с родителями было для неё немыслимо, так пока и жили в состоянии холодной войны и неустойчивого равновесия. Витя пытался доказать, что он достоин руки, а Яна наводила мосты дружбы, которые злостно подрывались со стороны старшего поколения. Вчера Зейд отправился смягчать отцовское сердце с помощью прекраснейшего самогона, чистейшего, как слеза девственницы. В рюкзаке возьмите контрольный образец. Вручив будущему тестю этот нектар богов, Витя сказал, что его батя гений самогоноварения, а янин папа бутылку милостивого взял, но как бы в пространство процедил известную истину, что природа, сотворив гения, отдыхает на его потомках. Решив не переводить беседу из абстрактной плоскости на личности, Зейда согласился с этим постулатом. Но тут включилась Янина мама, вылила творение гения в раковину и выпросила у космоса, как её родная дочь может встречаться с человеком, для которого распитие самогона является нормой жизни. Он бы ещё шмат сала в газете принёс. «А я принёс», — хмыкнул Витя, — «но доставать не стал, раз так а справа». В общем, Зейда был в очередной раз изгнан из думу. Я нашла с ним, но чувство вины так придавило её, что в выходные она решила провести с родителями, умоляя о прощении и доказывая, что сужный не так плох, как кажется на первый взгляд. "Бедный", улыбнулась Ирина. "Тебе не позавидуешь". Та, махнув рукой, Витя плюхнулся в кресло-качалку и закрыл глаза. На мне природа отдохнула. А я на природе отдохну. Янку жалко. Ирина вдруг поняла, что смущало её в течение всего процесса. Нахмурилась и схватилась рукой за лоб, чтобы не упустить мысль. Гортензия Андреевна кашлянула. Позвольте Витенька дать вам стариковский совет. Вы знаете, что я обеими руками за почитание родителей. Но когда человек ставит тебе ультиматум: или я, или что-то Обязательно нужно выбрать что-то. Да? Услышав это, удивилась Ирина. Да, Ирочка. Если и есть исключение из этого правила, то мне они неизвестны. Принимая новый класс, я на первом родительском собрании говорю, что ультиматумы ставить нельзя. Или делай уроки, или ты мне не сын не педагогический приём, а наглый шантаж, и применять его нельзя. Запрещено. Это вся советская педагогика с хлопница, буркнула Ирина. Ничего, выдержит. Вы же как-то обходитесь без него с Егоркой и Володенькой, и другие обойдутся. Гертензи Андреевна решительно развязала толстую верёвку, схватывающую горловину её маленького рюкзачка, и достала бумажный кулёк. Так, товарищи, по дороге на электричку я купила чудесные помидоры. Давайте сделаю салат. Отдыхайте, вы же прямо с работы, Витя, скомандовала Ирина. "Пусти Гортензию Андреевну в её любимое кресло". "Да я просто погрел. Без тебя уже нагрели. Я всё утро в нём проспала. Ты принеси себе шезлонг с чердака, Витенька". "Да Кирилла пойду. Зейду в топол". А Ирина закутала Гортензию Андреевну в плед, раскачала слегка и собралась резать салат, но учительница окликнула её. О чём задумались, Ирочка? Так? Ничего не случилось? Ирина покачала головой. В самом деле, что за чушь ей приходит в голову? Природа отдохнула, надо же. Это не какой-то ненаучный факт, а бывательские и злопыхательские заблуждения. Когда сын академика становится академиком, приятнее думать, что он дурак и возвысился исключительно по блату, а не потому, что к хорошим генам и хорошему воспитанию Прилагались усидчивость и трудолюбие. В общем, истина весьма спорная. Но некоторые способности действительно передаются по наследству. Например, музыкальный слух. Когда Егора принимали в музыкальную школу, педагог прямо спрашивала, как с этим делом обстоит у старших поколений. И Ирина честно рассказала, что у отца был абсолютный слух, Им с сестрой передался похуже, но тоже вполне приличный, а племянник вообще не хочет учить нотную грамоту, потому что безошибочно подбирает современные песни на гитаре и на фортепиано по слуху, а к большему не стремится. Если уж на то пошло, то у Бетховена и Моцарта отцы тоже были музыкантами. Существуют династии художников. Например, разветвленное семейство Бенуа – подарившая миру целую плеяду видных деятелей изобразительного искусства. Ой, Вазовского сын, кажется, тоже стал живописцем. А есть и совершенно другие судьбы. Как ни относись к советской власти, как ни ругай, как ни крути колёсико радиоприёмников в поисках вражеских голосов, одного у советского государства точно не отнять. Это всеобщее среднее образование. Интересно. Понимают ли нынешние интеллигенты смакуя новости от радио Свобода и называя свою родину империей зла, что если бы эта империя не выучила их родителей, сейчас бы они убирали навоз в коровнике из культурного багажа, имея в голове только отче наш. Те же самые родители героической Яна Подгорный, Зейда им, видите ли, не подходит, ибо у него крестьянские предки. Ирина выглянула в окно, Витька уже что-то копал возле калитки, и даже издалека, из- сквозь брезентовую ткань ветровки было видно, как перекатываются по спине могучие мускулы. Да такого рожать и рожать, хмыкнула она. Настоящий Геркулес. Чтобы на каждом мужике так природа отдыхала. И, кстати, папа у него очень умный. Если бы не война, сейчас бы самолёты проектировал, а не самоходные аппараты собирал. Хотя мой долг, конечно, прочесть Витьке небольшую лекцию о политике партии по чести алкоголя и настоятельно рекомендовать его отцу ликвидировать свою алхимию от греха подальше или перевести на безалкогольные рельсы. Ладно, это она отвлеклась. Подумать над неразрешимым вопросом, что важнее, наследственность или воспитание, можно как-нибудь на досуге. Дело в другом. Семейство Гакель — Без сомнения, состояла из одарённых людей, но все они тяготели к литературному творчеству и науке, не посвящая себя другим видам искусства. Юлия Гакель написала, по общему признанию, лучший с точки зрения подачи материала учебник по рентгенологии. Сам академик тоже оставил после себя книгу мемуаров, которую Филипп с Валерием готовили к публикации. Ну а про старшего сына и говорить нечего. В нём литературный талант умножился и развился. Валерия Михайловна, по словам её начальника, была графоманкой, но всё равно ведь занималась писательством, а не пела и не рисовала. Откуда в этой литературной семье появился ребёнок с абсолютным слухом? Ладно, допустим, Гакелем медведь на ухо наступил, но они были меломаны, всё время слушали пластинки, посещали консерваторию и Кировский театр. Коля с пеленок приучился к музыке и развил в себе слух. Но ведь нет. Досуг Гакеле посвящали чтению и кино. А кроме того, первые годы жизни Коля провел в Таджикистане по месту службы отца, где для усложнения детских ушей имелись только строевые песни да концерт по заявкам радиослушателя на маяке. И ведь музыкальность у него не для себя, а такого уровня, что Николай Гакель — первый специалист на всем полуострове. Он не только заведует музыкальной школой, для чего хватило бы способностей администратора, но и даёт концерты, ставит музыкальные номера в местном театре, словом, востребован на 200%, чего с посредственностями обычно не случается. Откуда же дар? Ирочка, я вижу, вас что-то тревожит, мягко заметила Гортензия Андреевна, выбираясь из качельки. Поэтому давайте всё-таки я сделаю салат. пока вы в задумчивости не порезали себе пальцы. Она взяла нож, а Ирина сгорбилась в углу на табуретке. Мысль не только глупая, но попахивает Евгеникой. Во-первых, можно обладать абсолютным слухом и не любить музыку. Такие люди есть, и среди них уникальные врачи, которые по стуку сердца и шуму дыхания безошибочно диагностируют болезни, При этом слушают максимум Аллу Пугачёву. Возможно, Филипп Николаевич или его отец как раз из таких. Или нет? Потому что Коля был, наверное, единственным ребёнком в Советском Союзе, которого не водили поступать в музыкальную школу. Дар его обнаружился случайно. И как интересно отреагировали родители, в частности мать, когда выяснилось, что сын обладает совершенно не свойственным для семьи даром. Не вспомнила ли Валерия о своём приступе помешательства в роддоме? Впрочем, это не имеет ни малейшего отношения к процессу. Заседатель шубников прав, патологический эффект был доказан, от уголовной ответственности Валерия освобождена, а дальше работа психиатров. Ира, в чём дело? Окликнула Гортензия Андреевна. Не хотите не говорите, конечно, но мне страшно смотреть на ваш отсутствующий вид. Просто задумалась. Не так уж и просто, как я погляжу. Ой, ладно. Ирина рассказала Гортензии Андреевне о процессе над Валерии Гакель, тщательно лавируя между тайной следствия и тайной совещательной комнаты. Когда она закончила свою невеселую повесть, старая учительница нахмурилась и поправила свою башнеобразную прическу. «Заправим подсолнечным маслом?» Ирина пожала плечами. Сметаны всё равно нет. Ах, Ирочка, всегда есть третий вариант, почти всегда. Например, можно сделать с сахаром и лимонным соком. Нет уж, давайте по классике. Кивнув, Гертенди Андреевна взяла четырёхгранную бутылку из-под джина, в которой Ирина держала масло с незапамятных времён, но этикетка с красным человечком ещё не стёрлась. Вдруг вспомнилось, как она девочкой любила ходить с этой бутылкой в гастроном. и смотреть, как через стальную чуть помятую сбоку воронку в точности как шапочка железного дровосека, продавщица специальным цилиндрическим черпаком наливает тягучую пузырчатую как янтарь жидкость, а от огромного бидона пахнет летом и семечками. Заправив салат строго по науке, сначала посолить и перемешать, чтобы кристаллики растворились, и только потом масло, Гертензия Андреевна сняла фартук. и села напротив Ирины. «Что ж, придраться действительно не к чему», — вынесла она вердикт. «Картина преступления восстановлена добросовестно, и вы приняли абсолютно верное решение». «Правда?» «Ну, разумеется. Валерия Михайловна проявила явные признаки сумасшествия, и думаю, что заявление о подмене ребёнка — первый симптом её шизофрении. Ну, а если и нет, то в нашем случае это не имеет значения». Осталась только одна малюсенькая ложечка дёгтя. Буквально одна молекула, Гортынзя Андреевна вздохнула. Следователь не выяснил о чём, бедная Вероника Павлова собиралась поговорить с первой женой своего мужа. Насколько я помню, он пытался, но Вероника погибла, не успев ничего сообщить Валерии, и никто другой в её окружении тоже ничего не знал. Тактики не успела. Нет, нет, дырочка, поспешила добавить Гортензия Андреевна. Это я шучу, потому что действительно надо быть полной идиоткой, чтобы симулировать психическое заболевание в подобных обстоятельствах. Уму по мрачнению у бедной женщины имело место, и решение вы приняли верное. Но смотрите, какая история. Валерия Михайловна поддерживает дружеские отношения с бывшим мужем и его новой супругой. Они встречаются иногда вместе, порой по отдельности. Валерия помогает молодой женщине принять свою беременность. Рискну предположить, что они не были стопроцентными трезвенниками. Порой Валерия Михайловна угощалась рюмочкой чего-нибудь вкусненького, и это происходило без всяких последствий, тихо, мирно и делично, просто именины сердца. Почему психоз развился у бедной кс-мадам Гакель именно в тот день? когда Вероника хотела сообщить ей что-то важное. По версии Валерии Михайловны, та просто снова забоялась рожать. Да, и настолько сильно, что поехала в город. Вы помните, Ирочка, какая погода стояла в тот день? Ирина засмеялась. Конечно, нет. А я помню, что весь июнь было довольно жарко даже для меня, а для беременной дамы 25 градусов воспринимаются как зной и духота. Это какой же силы надо иметь фобию, чтобы дачное преволье применять на раскалённый каменный мешок? И ради чего? Утешений по сути посторонней женщины, которая очень может быть притворяется любезной, а втайне ненавидит тебя за то, что ты увела её мужа. Кстати, вот вам и ответ. Жара способствовала развитию патологического опьянения. Вот и всё. Дай бог, если так. Гертензи Андреевна вздохнула. Мне увы не пришлось испытать всех прелести интересного положения, но вы имеете в этой области солидный опыт. Так скажите мне честно, стронулись бы вы с дачи в Дикую Жару без веской причины? Я-то нет, но Вероника была автомобилисткой. На мой взгляд, тоже довольно сомнительное удовольствие провести целый час в раскалённой железной коробочке. И ради чего? Чтобы тебе подтёрлы сопли по сути чужая тётка? Впрочем, Ирочка, теперь это риторические вопросы. Любопытно, конечно, но ведь так с большинством дел очень редко когда получается выяснить всё до донышка. Всегда остаются мелкие загадки, несоответствия, несостыковки. Главное, что у вас было достаточно информации для справедливого решения. Вы сделали всё правильно. Не терзайтесь.